Потом, донося, что Франция предлагает Пруссии 60 тысяч вспомогательного войска, Брахель настаивает, что державы, которым усиление Франции может быть опасно, должны обратить все свои силы только против этой державы. Когда в Петербург стали приходить слухи, что прусский король входит в тесную связь с Швецией, то Брахель писал: «Не могу понять». На чем некоторые иностранные министры, находящиеся в Силезии, основывают свои утверждения, вот-то прусский король вступил в обязательство с Швецией. По крайней мере, надобно великому государю или министру верить до тех пор, пока противных их уверениям не окажется беспрекословным. но король сам объявляет, что у него свободные руки, ни в какие обязательства еще не вступал, поэтому не вижу, для чего бы он стал вредить собственному интересу, отнимая у всех возможность верить себе. Если б венский двор согласился на мир, то здесьшний двор охотно исполнил бы все обязательства свои против Швеции и Франции, и на самом деле опроверг все подозрения. Из Петербурга писали Браклю. Прусские представления, как делали мы и вам в Берлине, так и здесь через посла Мардафельда, сопровождаются всегда такими внушениями, которые отзываются угрозами. Объявляют, что при первом движении с нашей стороны Пруссия будет принуждена употребить другие меры, вступить в союз с другими державами. Мы думаем, что такие угрозы делаются очень не вовремя. Всего меньше мы могли их заслужить. Потому что дружба России была очень полезна Бранденбургскому дому. В недавнее время разве не Россия доставила ему Штеттин и Померанию, хотя Пруссия ее за это покинула и заключила с Швецией отдельный мир. Можно без похвалбы сказать, что Россия немало способствовала нынешней силе и значению королевского прусского двора. И, разумеется, имеет полное право желать взаимности. Здесь. поступается с добрую верою и верностью и с наилучшим намерением. И хотя мы нынешнего прусского предприятия не одобряем или одобрять не можем, и об этом свое мнение королю чистосердечно даем знать, однако же наше поведение не заслуживает таких ненавистных угрозительных изъяснений, принятые нами благонамеренные представления, кажется, были бы полезнее. Безумные поступок шведского министерства приписывается прусским предложениям, и подлинно известно, что Пруссия всюду делает различные импulsionи против нас. В чем же состоял безумный поступок шведского министерства? 1 января Михаил Петрович без тужи в Рюмен писал из Стокгольма, что ездил видеться с известным приятелем, которого нашел в большом смущении и печали. Приятели объявили, что начало сейма нет таково, как надеялись. Секретные комиссии в двух чинах дворянском и городском большинство принадлежит противной стране, и потому надо бы настараться получить большинство в городском чине. Так как там уже есть на нашей стране человек шесть, то к ним надо бы закупить персон восемь или десять, для чего надо бы денег. Бестужев отвечал, что ему приятелю известно самому, с какой у охоту император принимал все их предложения, не жалел ни труда, ни денег, и теперь он без тужев готов сделать все, что может содействовать достижению известной цели, только бы русские деньги не понапрасну были истрачены. Ибо что касается подкупа бургеров, то бургеры люди не постоянные, много обещают, и что деньги берут от обеих сторон и только обманывают. Как на прошлом сейме случилось? Мелкими суммами давать им денег вперед не следует, ибо не деньги возьмут и потом обманут. А надобно обещать каждому, смотря по человеку, известную сумму и накрепко их обнадеживать, что если они при справедливом деле непоколебимо с нами до конца останутся, тогда каждый обещенную сумму получит. А для уверенности их показать им такое место, откуда они непременно деньги получат. Приятель согласился, но когда он стал советоваться своими друзьями, те объявили, что с бургерами не нужно вступать в дело, потому что в секретные комиссии все они из мелких городов и люди пустые, положиться на них нельзя. Но лучше держаться дворянского чина, из которого в комиссии пятнадцать надежных людей, и если к ним закупить еще двенадцать или пятнадцать человек, то большинство будет на нашей стороне.